«Везучий ты, сукин сын!» — папаша растопырил руки и двинулся к Спасу. «Как тебе удалось спастись? Где ты пропадал? Ладно, не отвечай, потом расскажешь. Это нужно отпраздновать». Папаша подошел и обнял Спаса со всей силы, так что у того даже дыхание перехватило. А папаша все сжимал его в объятиях от избытка чувств и похлопывал по спине. Юна все так же стояла рядом и держала его за руку, широко открытыми глазами глядя на происходящее. Она, наоборот, от волнения сжала свою ладошку еще крепче. Папаша, наконец, отстранился и, держа Спаса за плечи, посмотрел ему в глаза. «Ну, все-таки как, а, Сём?» — спросил он. Спас, услышав это имя, резко обернулся, решив, что сзади стоит его новый знакомый с заставой с таким именем. Но там никого не было. Зато его вновь прошиб пот, и начались спазмы в животе. «Ты чего это? С тобой все в порядке?» — увидев его состояние, спросил папаша. Спас отрицательно покачал головой. Он решил заговорить, но из горла вырвался только сдавленный хрип. Голос не хотел ему подчиняться. Он спрашивает, как ты его назвал? Раздался вдруг голос Юны. Папаша посмотрел на нее и как будто впервые увидел. В смысле, не понял он. Он ничего не помнит, ответила Юна. После ее слов Спас кивнул. Папаша на секунду растерялся, но тут же спохватился. — Сейчас, погоди, я тебе воды дам. — сказал он, и кинулся к столу, где стоял графин, налил в стакан и принес спасу. — А говорить-то ты можешь? — спросил он, но посмотрел почему-то на Юну, которая уже воспринималась как переводчик. — Да, — прохрипел спас, и, взяв стакан, осушил до дна. — Это отполнение заговорил он по-прежнему хрипло, но уже членораздельно. — Я действительно ничего и никого не помню. А ты можешь мне рассказать, кто я такой? Вот и перехватило дыхание. Папаша присвиснул. «Да уж. Тогда с одной стороны становится понятно, почему тебя долго не было, но с другой еще невероятнее то, что ты выжил. А ты кто, милое дитя?» — спросил он у юны. «Я его дочь», — гордо ответила та. Папаша вопросительно посмотрел на Спаса. Тот слегка пожал плечами, но потом утвердительно кивнул. «Ладно», — сказал папаша. «Я вот думаю, что можно поесть. Сам собирался как раз. А за компанию будет еще лучше». — За обедом все и обсудим. Как говорит одна наша общая знакомая, совместная трапеза очень сближает. — А нам, похоже, придется знакомиться по новой. И, посмотрев на Юну, улыбнулся и добавил, а с кем-то в первый раз. Она улыбнулась в ответ. Папаша повернулся к Никасу, который стоял молча, и с улыбкой наблюдал эту сцену. Ему было приятно присутствовать при такой встрече и чувствовать свою причастность к ней. — Ну а ты, мой старый друг, присоединишься к нам? — спросил папаша. Нет, Никас отрицательно покачал головой. Думаю, что я буду лишним. Да и дел накопилось много. Я давно не был на этом острове. Совсем застрял на работе. Раз уж я здесь, многое нужно успеть и много с кем повидаться. Так что без меня. Ну, как скажешь. Папаша пожал ему руку и обнял. Тогда скажи там, чтобы нам обед на троих соорудили, хорошо? Никас кивнул. И когда соберешься обратно, загляни ко мне, нужно пообщаться. «И ты мне из первых рук информацию дашь, да и мне есть, что тебе сказать. Идет?» «Естественно», — ответил Никас. «Даже не надейся, не повидавшись, не уеду. Но я думаю задержаться здесь на недельку». «Это смотри сам. Не думаю, что ты в обозримом прошлом был в отпуске. Так что отдыхай сколько захочешь», — сказал папаша. «Я долго отдыхать не люблю, скучать начинаю. Все, что наметил, сделаю и назад». «Идет», — сказал папаша и еще раз пожал Никасу руку, после чего тот ушел. Папаша повернулся к Спасу и Юни и развел руки в стороны. «Чувствуйте себя как дома. С этим, кстати, мы тоже все решим. Где расположиться, будет, пока не определитесь, что дальше делать. Захотите остаться, дадим дом. Но сначала я бы хотел послушать, что случилось. Как тебе удалось спастись?» «Как меня зовут?» — повторил Спас вопрос уже внятно. «Ах да, прости, я забыл ответить». Папаша постучал себя пальцем по виску. «Тебя зовут Семен, друзья называют Сема». «Сема», — повторил Спас негромко и погонял имя во рту. Кроме того, что его вновь прошиб пот, хотя и не так сильно в этот раз, больше ничего не отозвалось. «Садитесь», — сказал папаша и указал на большой кожаный диван. Юнии в самом деле надоело стоять, и она потянула Спаса к дивану. Он послушно пошел. Папаша принес стул и поставил напротив них. «А тебя как зовут?» — спросил папаша у Юны. «Юнона», — ответила та. «Юнона?» — удивленно посмотрел на нее Спас. «Ты что же, не знаешь, как зовут твою дочь?» Удивился папаша и слегка улыбнулся. «Он недавно мой папа», — сказала Юна, поняв, что Спас никак не возьмет себя в руки. «После того, как несколько дней назад бандиты убили мою маму». «Сочувствую», — искренне сказал папаша, увидев, что девочка нисколько не шутит. «А где это произошло?» «На другом острове. Мы оттуда ехали по железной дороге под землей с вашим другом». Юнона кивнула на дверь, где скрылся Никас. «Понятно, хотя и не очень. Где же вы с мамой там жили, пока не появился Сёма? Там уже вроде нет женщин, кроме одного места», — сказал папаша. «Мама жила там много лет, с тех времен, когда там были только женщины. Как-то раз ее поймали, но ей удалось сбежать. Потом родилась я». «Мы прятались в пещерах под землей», — сказала Юна. «А другие женщины там были? Еще кто-нибудь остался?» — спросил папаша. «Я никого не видела», — ответила Юна. «За всю жизнь я не общалась ни с кем, кроме мамы. Потом появился Спас». «Спас?» — удивился папаша. «Да, это я ему придумала такое имя. Мы спасли его, а он должен был спасти нас, вывести с этого острова. Но мама, к сожалению, не дожила». Юна замолчала, и глаза у нее заблестели. Папаша перевел взгляд на сему, у вот того тоже стояли слезы в глазах. Да уж, сказал папаша. История невеселая. Жалко твою маму. Но зато вы смогли выбраться. Сема нашелся. Теперь все будет хорошо, уж я позабочусь. Дверь приоткрылась, в комнату заглянула женщина средних лет. Еду сюда или в столовой накрыть? спросила она. Сюда, махнул рукой папаша. «Не хочу, чтобы нам мешали». «Минут через десять», — сказала женщина и скрылась. Они рассказали папаше все, что знали. Он внимательно слушал. Иногда вставал и начинал ходить по своему кабинету. Потом опять присаживался. Периодически задавал уточняющие вопросы. Рассказ закончился на том, как они вошли к нему в кабинет. Выслушав все, папаша задумался. «Твоя очередь», — прервал его размышления о Сёма Спас. «Да», — кивнул папаша. Даже не знаю, с чего начать. Ты слишком многого не помнишь, и, что бы я ни сказал, все будет обрывочной информацией. Может, будешь задавать вопросы, то, что тебя больше всего волнует. А потом будем прилеплять к ним другие сведения. Или могу начать издалека, рассказать, что это за планета и как ты здесь очутился. Я хороший человек, спросил Спас. Он вдруг понял, что это интересовало его больше всего. Не помня свою личность, он очень хотел знать, какой он как его воспринимали окружающие да сказал папаша и слегка улыбнулся на юности этого вопроса чувствую что нужно начинать издалека последние факты твоей биографии если я тебе их перескажу просто повиснут в воздухе дверь открылась и та же женщина вкатила тележку с едой о а вот и обед теперь разговор еще лучше пойдет сказал папаша потирая руки юна глотнула, глядя на еду она вдруг поняла что сильно проголодалась Они ели и разговаривали. Говорил больше папаша. Он рассказывал все, что знал о Семе. Конечно, его знания о его биографии были неисчерпывающими, но основной сюжет он мог пересказать. Заодно приходилось рассказывать о мире, в котором они живут. Все знания о Семе относились к жизни в колониях. О планете выживальщиков он практически ничего не знал, скупая информацию из рекламы. Когда папаша впервые назвал имя Лианы, Всему ему так, что он даже упал на пол. Папаша уже был в курсе его припадков, но помочь ему в этом никак не мог. Разве что не произносить вслух слова, которые вызывают такую острую реакцию. Но это было не так-то просто. Иногда, увлекшись, он нет-нет, да и называл Лиану по имени, хотя обычно старался заменять его чем-то другим. С каждым разом приступы реакции на одно и то же слово становились все слабее и слабее. Спас ждал, что когда узнает многое о себе, У него вдруг случится озарение, и он начнет вспоминать, но этого не происходило. Только приступы узнавания на некоторые слова или имена. Рассказав почти все, папаша подошел к главному. «Лиана», — сказал он в очередной раз и посмотрел на Сему, — «на этот раз тот лишь слегка дернулся. Отправилась под морем одна. Она все так подстроила, чтобы никто не смог за ней последовать. Задумка, конечно, самоубийственная». Но Лиана настолько сильна, что если шанс оттуда выбраться есть, то она выберется. «А если шанса нет?» — спросил Сёма. «Не хотел заводить разговор в эту сторону, но будь готов, что всякое может случиться», — развел руками папаша. «Все остальные тоже отправились туда, к точке выхода, встречать ее там. Но это было уже давно. Думаю, что ситуация уже разрешилась, правда, не знаю как. Лиана либо смогла, либо нет. Ну и ещё кое-что», — сказал папаша и задумался. Что? Не выдержала паузы Юна, она очень внимательно все слушала и всему сопереживала. Для нее все это было как книга, которых она, правда, никогда не держала в руках. Как приключенческий роман. Она была беременна, — сказал папаша. От кого? — спросил Сема. А Юна тут же на него укоризненно посмотрела. Папаша тоже удивился. От меня? — понял он свою ошибку. Я просто пока не начал ассоциировать себя со всеми этими людьми. Ты вот про Лиану рассказываешь, но кроме приступов у меня ничего не происходит. И он слегка постучал себя ладонью по лбу. А почему было Спросила Юна. Ну не знаю, смутился папаша. Потому что давно уже это было. Должна бы родить, наверное, он задумался. Или сейчас как раз должна. Я же подробности о сроках там и так далее не знаю. Но возможно сейчас как раз срок. Уже более уверенно закончил он. «То есть я, возможно, уже папа?» — спросил удивленно Сема. «Ты и так папа», — сказала Юна и взяла его за руку. Сема посмотрел на нее и улыбнулся. Ему нравилось, что она его так называет. И хотя он помнил себя совсем недавно, внезапно оказалось, что он, возможно, уже отец двоих детей. Пусть не у всех биологический, но это детали. Он сжал руку Юны и вдруг понял, что их судьбы теперь прочно связаны. Дело было не только в том, чтобы доставить ее в безопасное место. Он продолжает за нее отвечать. Теперь это навсегда. Но это было неплохо. Совсем неплохо. Она была единственным человеком, родство с кем он ощущал по-настоящему. Все остальное просто рассказы и истории. Он не сомневался, что правдивые, но пока не мог проникнуться и прочувствовать. Даже связи с Лианой он не ощущал. А папаша говорил, что они были очень близки, и он почти погиб, спасая ее от толпы бандитов. — Что планируешь делать, многодетный отец? — спросил, улыбаясь папаша. — Не знаю пока. — Сема пожал плечами. — Надо немного все переварить. — Как не знаешь? — Юна удивленно толкнула его локтем в бок. — Нам нужно найти твою Лиану, — уверенно сказала она. — Ты думаешь? — удивился Сема. — А ты что, сомневаешься? — вытаращила на него глаза Юна. Похоже, что она прониклась в истории его жизни гораздо больше, чем он сам. «Но как?» — спросил он. «Это же невозможно. Вернуться туда, откуда ушла Лиана, и пойти по тоннелям? Я даже не знаю, с какой стороны к этому делу можно подступиться. И тебя я туда точно не возьму. Это слишком опасно. А по-другому мы море пересечь не сможем. Это нереально». «Вообще-то реально», — подал голос папаша, ковыряя в зубах тонкой щепкой, которые выполняли роль зубочисток и лежали на столе в небольшой коробочке. «И как же?» — спросил Сёма. «Я из твоего рассказа понял, что на этой планете с транспортом проблемы». «Да, проблемы есть, но есть и варианты». «Думаю, ты имеешь право на то, чтобы забрать одну из подводных лодок», — сказал папаша и подмигнул Сёме. «Каких подводных лодок?» — удивился тот. «Сюда по очереди приплыли отец и дед Лианы. Обе их лодки остались здесь». «Одна, правда, сильно повреждена, та, на которой дед приплыл, а вот вторая на ходу. Думаю, что с ней ничего не случилось за время стоянки», — ответил папаша. «И что? Они здесь просто стоят и ждут хозяев? А ты мне предлагаешь одну из них забрать?» Все не мог осознать Сема. «Именно», — кивнул папаша. «Многие здесь пытались положить на них глаз, да и до сих пор пытаются. На них стоят биометрические замки». Этим я обычно и объяснял то, что мы ими не пользуемся, так как велик шанс, что их владельцев нет в живых. Но появились вы с Лианой, а вас можно считать наследниками. Да и мне спокойнее будет, если лодки уплывут, хотя бы одна. «А как же замки?» — спросил Сёма. Биометрически это. Ну, то, что один человек сделал, другой всегда сможет разобрать при должной квалификации. Я этот аргумент с замками использовал, чтобы не приставали сильно. Но это же тюрьма». Каких только специалистов сюда не забрасывают. Для них такой замок расплюнуть. Ну, может, два раза. Но то, что справятся, я даже не сомневаюсь. А что, раньше никому в голову не пришло обратиться к специалистам? Спросил Сёма. А такие спецы у нас все на контроле. Да и мы не афишируем их навыки. Они вербуются в службу безопасности, чтобы не оказались по другую сторону. А служба безопасности — это моя епархия. — Там я всем заправляю. — Вскроем, в общем, твою лодку, не волнуйся, — закончил папаша. — Уже мою? — удивился Сема. Да я и управлять-то и не умею. Даже не представляю, как это делается. Да я вообще даже ни разу не ходил на таких. — Ну, вообще-то ходил и много. Так что знаешь, но только не помнишь. Но если научился один раз, научишься и второй, не волнуйся. — Короче, вариант есть, будем его прорабатывать, — сказал папаша. «Но ребенка я все равно не потащу в такое опасное путешествие», — сказал Сема. «Слишком много информации, нужно все переварить и обдумать». «Эй!» — возмутилась Юна. «Ну, это уж вы сами решайте, в семейном кругу, так сказать», — сказал папаша. «Если Юнона останется здесь, то мы ее устроим по высшему разряду, дадим образование. Она сможет устроить свою жизнь в нашем обществе, как захочет. Она, я смотрю, девчонка хорошая и сообразительная». Папаша подмигнул ей, отчего она сразу покраснела. «Нужно подумать», — опять сказал Сёма. «Я надеялся, что будет прорыв в воспоминаниях. Но пока что вся та жизнь, про которую ты рассказывал, для меня выглядит чужой, к сожалению». Юна вдруг со всей силы двинула его в плечо кулаком. Удар получился детским и не сильным, но относительно ее возможностей очень ощутимым. И Сёма это понял. «Юна, ты чего?» «Чего?» Ты посмотри, сколько вам мы достигли за несколько дней. Мама жила сотни лет в пещере, мечтая выбраться. Потом полгода выхаживала тебя, чтобы ты нас вывел. Мы рискнули. И вот мы здесь, в безопасности, у твоих друзей в гостях. Тебе рассказали о тебе все, что ты хотел узнать. Ты можешь теперь нормально жить дальше. Ты спас меня от жизни под землей. И ты грустишь? Подбери сопли!» Резко крикнула она и, сама испугавшись, зажала рот рукой. Папаша весело рассмеялся. «Откуда такие выражения у девочки, выросшей в пещере?» — спросил он. «Мне мама так говорила, когда я начинала сильно грустить. Она всегда старалась дать мне надежду и заставляла верить в будущее», — ответила Юна, немного смущаясь после своей вспышки. «Ты права», — сказал Сёма. «Просто слишком много информации. Все будет хорошо, теперь уже точно. Я не должен омрачать твое спасение своими переживаниями». «Прости, папа», — сказала Юна и обняла его. «Я не хотела на тебя кричать». «Ладно». Папаша хлопнул ладонями по коленям и встал. «Вы в самом деле устали. Нужно вас устроить на ночлег. Сейчас придумаем что-нибудь приличное». Сёма и Юна тоже встали. «Но ты, брат, даешь». «Удивил меня, как никто давно не удивлял», — сказал папаша, в очередной раз поразившись чудесному появлению Сёмы. «И видишь, как судьба-то складывается». Тоже, папашей стал. И он подмигнул Семе.